«В Госплан!» — вывел он поверх второго листа. «Доношение. Из глубины, товарищи, из перспективного района не Черноземья, От ветерана гражданской войны и трудового фронта разрешите послать совет», — начал он шутовски, меняя свой слог. Именно так учил его сочинять разного рода заявления начальству один хитрый приятель в годы послевоенных сельскохозяйственных бедствий. Этим письмом с Лукавенкой. С тех пор первый был ход, хотя, конечно, он и сам чувствовал заключенную в них ложь, да и наверху многие понимали, но строить из себя доброхотов простого народа надо же было хоть внешне, вот и приходилось попадаться на своей же Микинь. «Письмо вам мое. О колбасе. Скажем честно, по-рабочему. Плохо у нас с ней, совсем не хватает. Верно ведь? Неподобно как-то получается. Люди вроде как все равны, а колбаса-то у них разная. По ней в раз угадать можно, кто человек. Таков, по роду и званию. Откуда взялся и какову росту чин. Из Москвы ли шишка приезжая?» в Калуге отоваривался или из сельпо нашего тащица, о которой и вовсе обесколбашено идет. Но не годится так. Да вы не бойтесь, я не жаловаться хочу и не просить, я с предложением. А то что же выходит? Сплетенно расплодилось, анекдотов да слухов, портится народ и злом пышет. Вот нема у баб охоты к футболу, чтобы на досуге без дела калякать, так на тебе. И вместо погоды теперь у них все колбасные новости, негоже. Ну, казалось бы, раз уж нету ее для всех, не растет, как говорится, чтобы вдосталь на каждого хватало, то какой еще может быть выход лучше, чем тот самый простой, что прям-таки напрашивается? Граждане, товарищи, запретите, перестаньте отнюдь делать ее, прекратите развращать население и делить его по колбасистости по колбасному этому признаку. Сомневаетесь, не получится? Очень даже славно получится, и выйдет так, что забудут ее быстрее, чем последняя кишка переварит. А как уничтожится память, то станет в стране тихо и незлобственно. Разве помнит кто-то сейчас вкус сбитня, или вообще что это за штука? Или, например, ответит, кто таков был Рыков Алексей Иванович? Перестали делать один, сняли другого, запретили третий и, поминай, как звали, нетути. Не подумайте только, друзья мои, что я тут их по случайности вместе приплел. Колбаса теперь стала как бы участником политической жизни, почти контрреволюционной партии. Да еще поопаснее, за решетку ты ее не упрячешь, а агитирует почище меньшевиков и эсеров. Поэтому и даю вам совет, как человек бывалый, уничтожьте ее поскорее, пока я тот любительский окончательно всех не перепортил. Но уж чур, дабы польза подлинная была, запрещать следует накрепко, а не так, как это часто бывало. Нам нельзя, да и вам вроде тоже нельзя, но не очень. Это -то еще только хуже получится. Не надейтесь за заборами уховаться. Снизу ведь все равно очень хорошо видать, и тогда разве в жиру душой измараетесь? Последнее уважение потеряете без всякого толку. Вот как с тем же Солженицыным, кто его чистил, кто бронил. Конечно, тот, кто читал, но неужто вы не заметили, что читали-то лишь у вас наверху? А прочим людям что доставалось? Ни вершков, ни корешков. Одну дырку от бублика подставляли заставляя плевать туда по команде. Ант плевать-то задарма пора миновала, потому что обожглись не раз, покоряясь всем стадом еще со Владимир-князя. Ты туда харк, да харкотиной своей, в такого ж, как сам попадешь, а он в тебя. Нет уж, коли заказать, так заказывать всем. Поймите головы наши хозяйские. Донос на колбасу, Не так это смешно, как поначалу покажется. Разве у нас в основе всех мыслей материя? А ведь она, колбасища та гнусная, именно ссорит людей на основании брюха и в неустойчивый современный час разрушает подспудно общество. Потребитель не просто косится друг на друга, он еще и завидует и вполголоса насмехается. А когда смеются, то, сами знаете, уже не верят. Но сколько же про нее сейчас болтовни! Бывало ли, когда подобное? Слыхано ли? Помните, раньше и от рака умирали тихо, не кричали, иные у общественности внимания отвлекали заботы, туберкулез там или балканский вопрос, а нынче на каждом углу рак, рак, рак, и в печати, и по радио, и в ящике телевизорном рак да рак так она теперь высунула наружу скверную морду свою тупорылую, кишка раздутая, новая болезнь — колбаса. «Куда ни поворотишь ухо, все одна речь, тут дают очередь за здесь уже разобрали и бронятся, а где уж год как не видели, шипят, зубоскальничают. Вот вы и поразмыслите у себя на верхних этажах, рассудите, мне-то ведь что?» Я лицо совсем непричастное, мне уже наплевать на все эти недостачи, да и забыть. Жила голодная в брюхе давно перетерлась, перед глазами могила, потому я сужу без пристрастия и словам моим веры больше. Но вы-то куда там загляделись? Выньте, наконец, взор из своей полной тарелки, да послушайте деда, ветерана за Кронштадт, не ерунду говорю. Не за раны даже уважьте, а хотя за что, что восемьдесят мне от роду лет, и, значит, я нового строя целыми двадцатью годами старше. Вот не сочтите за глупость и гордость, за болтовню пережившего свой век старика, и прочитайте между своими вслух это письмо. Гореть-то пусть под ногами еще не горит, но дымом давно уже тянет. Значит, и сообщение мое очень важное. А если от него и выйдет кому поначалу малый вред, то вообще без вреда ведь еще ни одно дело не сделалось». «Сообщение мое очень важное», — перечел Кощей а если от него и выйдет кому поначалу мало и вред, то вообще без вреда ведь еще ни одно дело не сделалось. Чем-то опять недовольный, он, не замечая пустого места на втором, выдрал, не глядя, третий лист, второй же отпихнул в бок к первому. Так. Но не потому люди скверно живут, что у них не достаёт чего-то, не хватает, к примеру, колбасы а оттого-то ее и не хватает, что живут они не так. Начал он новую бумагу и застыл. Пересчитал оставшиеся чистые листы, протер платком очки, вводя с усилием перстом круги по краям стекол. Волнами находившее пища одержание тыкалось в голове, позабыв дорогу к пальцам. Снова приходилось что-то менять. Кощей вынул из сети вилку вскипевшего до половины залитого самовара, нагнулся и напустил в запарник кипятку на вторяки. — Коли уж тут не колбаса причиною, подымаем голову, берем выше. Но кого? Две попытки перенести пени на ближнего оказались равно неудачны. Значит, лучше попробовать начать с самого себя эдак оно всегда куда-нибудь да когда ничего впереди не загадывать, то все должно выйти само собой. Забрили меня еще на второй год гражданской войны. И трубил я в богатырке Буденовке, покуда не распустили нас через три года за ненужную. Но и в ту пору высвобождали первыми тех, кто собирался учиться. Вот и подался по набору в облегченный курс Тимирязевской академии для агрономов. А грамоту я еще при царе в воскресной школе на фабрике вызнал довольно изрядно. Четырехлетнее обучение закончил с дипломом. Тогда же в Москве и женился в первый раз. Пришлось из-за этого идти подрабатывать по старой памяти на завод. Жена моя была из образованных, тонкая и больная. Сделавшись землеустроителем, Послан я был под Ростов-Донской. Там она родила мне сына и вскоре померла. Ее задушила нутряная опухоль, по нынешнему рак. Сына же моего угонили потом во вторую войну на фронт и убили. Не успел по жене перегоревать, как открылся у меня самого туберкулез обоих легких. Прямо куски мяса с кровью тогда через горло схаркивал. Врач в городе, к которому я приехал, Отпросясь из станицы, сразу сказал, что мне в этом климате не жить, надо обратно в центральную полосу. Поехал я на Москву, иду в академию, а они там как давай с ходу кричать, почему вернулся, да кто приказал, а ну мотай назад отрабатывать полученные знания, не то в раз засудим за кражу народного добра. Я отвечаю тихо, что туберкулезный процесс. Руда изо рта льется, и не могу находиться в таком районе, а они все одно ором орут. Пошел на всякий случай еще в больницу, беру выпись. Врач спрашивает, где ты раньше-то работал? На заводе, говорю, сварщиком. Ну так и ступай, советует туда, а в академии лучше и не светись, сгонят ведь за милую душу. По счастью... Работа моя завсегда была нужная, так что взяли назад, не копаясь в анкете. Поселили в общем доме у мариной рощи, так я и прожил сварщиком до самой войны, получил даже высший разряд. Женился вторично. Жена эта в сороковом году ушла от меня с дочкой Карменину, а была она тоже московская из трудящихся. Когда началась мобилизация, мне дали бронь, тем более что по ногам был уже инвалид, и вместе с 46-м номерным предприятием перевели на Урал. Там моего день и ночь ставили, и в 23 дня оно уже продукцию выпускала, действовало согласно плану. То есть, значит, одни станки помещались прямо на земле, без крыши, без ничего. И до 47-го Гнали пушки для армии, все расширяя свое производство. На Урале же со мною сошлась одна врачиха, местная, русская, коренная, с ребенком. Перед концом войны я с ней совсем поселился, однако до росписи дело не дошло. От нее у меня дочери и сын, но кроме них, да еще хозяйство как-то не собралось у нас с ней, ничего общего. Совершенно разной была человек Когда я принялся хлопотать о возвращении в столицу, а меня уж и сам директор пустил, она уезжать не всхотела. И я оставил ей все, что было моего в этом доме, даже сбер книжку на совершеннолетие. Детей моих я с тех пор так и не видал. Она как-то раз писала на радостях, что окончили школу и работают в Свердловске, но адреса не сообщила. Московская милиция мне по приезде отказалась прописку вернуть. Они, когда в сорок первом бежали, архив свой районный не то сожгли, не то потеряли. Корешок бывший, тот в Москве еще крестился, так адвокат послал его в церковь за метрикой, и попы действительно его имя Отечество в приходских книгах нашли, а мне-то каково. Я появился на свет в Ярославской губернии, в романов Борисоглебского уезда селе Пилатики. Там и дом мой родительский еще до пятилеток стоял, а москвичом сделался после гражданской. Полковник в отделении пожалел и сказал, катись-ка, покуда еще можно в Малый Ярославец. Это хотя и Калужская область, но только два с небольшим часа поездом от столицы а потом и туда, депускать перестанут. Вот и опять я здесь. Устроился при механическом заводе, металл сваривать до пенсии. Походила ко мне первое время баба-выпаш, то есть за пятьдесят лет уже, более нерожающая. Хотела и переехать, но как-то это у нас не сладилось. Она потом еще в школе работала, у учителей жила, теперь померла. А как освободился на пенсию, старый свой домик продал и купил другой получше, вернее, полдома то появилась второй жены дочка Наталья. Она тоже тогда без моспрописки была, но выучилась в институте и вышед за однокашника поселилась на его площади. Теперь они с мужем разводятся, его, видишь ли, Направили работать на периферию в Красноярск, а ей из столичной квартиры съезжать только что ее, домыкавшись, скучно. Да, может, только и повод ждала разойтись-то. По образованию она химик, технолог. Сперва, правда, собиралась в художественной, рисовать умеет, очень похоже. Летом у нас артисты жили, так один, Никифор Дорофеевич такой, злищев, наверное, из бывших староверов семьи, очень те картинки нахваливал. Но туда не прошла, там конкурс. Мужика ее мне искренне жалко. Такой славный парень гораздо получше большинства теперешних. самой ее в том числе и девчушку свою так любит, ласкает. Но тут уж их собственные дела. Конечно, когда два-три года молодые проссорятся крепко, то, будь они какие, хоть женаты скоро совсем становятся чужими. А женщина ведь как другой народ, у них и устройство свое особое, и ум в иную сторону направленный. Раньше, я помню, да и в книгах есть, что вроде то же самое было, но не в той степени. И бабились, и оженивались, и все прочее. Это всегда, а только не разливалось бабство таким болотом. Дед вдруг покраснел от невзначай прихлынувшей злой крови болот это и есть их истинная природа. Увязнешь в нем, так и не выгорюешься. Вот сколько я с ними не пережил, ничего добром втолковать не выходило. Разве спервой, что бедолага и померла в скорости? Ты им одно толдычишь, они, знаешь, свое слышат. Как китайцы какие, право слово. Это еще на то похоже, как в милиции через мокрую тряпку бьют, чтобы следов на лице не оставалось, синяков наружно. Так и баба. Что-то битье с тряпкой. выкровенить не выкровенит, Но дай мед да выплющит, А снутри все, как есть, разгваздано, саднит ноет, и руки опускаются. Оттого все кругом и стоит, С места не трогается, Ведь кто что ни задумай начать, Одинаково через бабскую противную силу Не перейдет, застрянет в ней И в жижу погрузится. Не говоря уж, конечно, про бешеных, У нас и такая была тоже. Жена-организатор с наглой правдивой рожей, которая бесплодная, и ни одному мужику не подстать. Но про таких шатунов что речь вести? Они сами себя наказывают. А вон прежние-то люди ведь что-то же поспевали все-таки делать. Двигали, и оно подавалось, шло куда надо. Не то, что вот как это недавно приключилось, помните? Шум подняли до небес, все кверх дном ставит старых богов несут вон, новых в рамочки попросторней вправляют. А как улеглась пыль-то, то и оказалось все на том же, на своем тухлом месте. Распустило болото щупальцы через жен, разрослось и раскочкалось, наподобие того, как у нас тут рядом электростанцию построили. Затопили пропасть нужной земли вместе с деревнями, так что подошла вода к самым окраинам, и в городе стали комары водиться аж на зимой. В домашнем-то тепле как раз твари и перемогаются. Светло, весело, прогресс прямо перед носом жужжит и за задницу норовит тяпнуть. Надо как-нибудь подсушить эту бабскую склизь. Глекотинник их рыбий потеснить, схомутать. Кто-то бы лишь начал, место им их настоящее указал, посмотрел вниз, так, как глядишь. Вот только что поемши бабу, и видишь со стороны, и ее, что она за сокровища из золота самоварного, и свою дурость рядом. Да потом скоро опять глаза белой мутью заболакивает. Дед вздохнул и очнулся от бумаги повертел ручкой и дописал, «Я, конечно, понимаю, что тут по-настоящему не переделаешь сразу всего, но кое-что можно ведь хотя бы попробовать, разглядеть трезвым оком, до куда непотребство докатилось, а положение стало теперь такое, что не верится, чтоб можно было поправить, однако не помереть бы слепым». Положение теперь стало такое, что не верится, чтобы можно было поправить, однако не помереть бы слепым. Кощей почудился написанному, еще родному и уже как бы не своему, получалось вернее, чем он ожидал или даже хотел, по крайней мере, чем представляется снаружи на первый взгляд. Ну что ж, пошли дальше. Дрянно, спору нет, что бабское естество всякое начинание останавливает и топит. Но все же вот кто-то рвется вперед, не теряет совсем надежды. А если внимательнее посмотреть, чего ж ему волится то Вдруг это наваждение пустое примерещилось, он за облаком ходячим потянулся, а наяву чудак совсем в другую сторону едет, и лучше бы... Уж ему вообще было на месте сидеть, не рыпаться. Вот мы, — вспомнил дед, мешая жизнь с прочитанным в книгах, — чего только мы не надеялись. Позапретили все зло одним декретом и давай значит, ждать, когда, наконец, добро отовсюду попрет. Он крякнул и потерял нить рассуждения. Но вроде бы зацепить удалось что-то очень важное. Донос доносом, а ежей попробовать еще немного иначе, ведь не только гнать, но и знать надо, чего гонишь. Разве не так? Ладно, тогда начнем еще раз с хвоста.